Сейчас разобьюсь Скажи, а почему я хочу есть? И зачем надо есть? А ты никогда не задумывался, откуда у тебя берутся силы, чтобы бегать, прыгать, играть, разговаривать? А? В этом тебе помогает энергия В твоем организме есть запасы этой энергии Ты ее сам хранишь, эту энергию А когда она заканчивается, пополняешь <свят> Вся еда, которую ты ешь, и дает тебе энергию Когда энергия заканчивается, организм подает тебе сигнал Ну, ты чувствуешь голод, тебе хочется что-нибудь съесть Ты с большим аппетитом перекусываешь А после чувствуешь, что у тебя сил прибавилось Что это значит? <смех> значит, что еда — это и есть наше топливо.